окрестности села Горинчево, з а к а р п а т с к а я область, Украина, двадцать второго-двадцать т р е т ь е марта две тысячи д в е г о Ужас был таким сильным, что Антон едва не оглох от собственного крика. Штанина вокруг пореза на бедре мгновенно пропиталась кровью. Видеть, как влажное пятно разрастается и кровь стекает по блестящему свете ф о н а р я л и з в и ю было невыносимо. Не ари! рявкнул полковник. Я тебе всего лишь кожу надре. Вне себя Антон изо всех сил толкнул Павла Геннадьевича в грудь. Тот отступил, но профессор тоже не устоял. Покачнулся и вдруг почувствовал, что там, где раньше лопатки упирались в каменную твердь, возникло пространство, наполненное чем-то тягучим. Под взмах р у к и издавленный вопль Антон провалился в камень. Легко прошел сквозь толщу гранита и шмякнулся на ягодицы. Вот т е н а Сумел выговорить он, убеждаясь, что перед лицом сомкнулось мелкими волнами серое вещество. Ученый сидел на широком, чуть больше метра металлическом рельсе. Вокруг, впереди, по бокам, над головой и внизу колебалось нечто похожее на воду в глубоком колодце, куда насыпали цемент. Чернота и серость. Там, откуда Антон упал, прямо перед мысками его ботинок. Толстым червем вился темно-зеленых оттенков туннель, замкнутого пустого пространства, где находился полковник. Видимость была не очень, словно действительно в воде, но все же в деталях удалось рассмотреть, как движутся губы Павла Геннадьевича и гневно т о п о р щ а т с я усы. Наверняка силовик громко ругался. Впрочем, речь нельзя было разобрать, только невнятный гул. Потребовалось несколько минут, чтобы уяснить. Антон упал не в замаскированный за камнем лаз, а действительно находится в камне. Это казалось фантастикой, и все же он видел это изнанку гранита, неожиданно монотонную и бесцветную как туман. Ощущался незнакомый запах, к нему примешивался вкус пыли и чего-то звериного. Наверняка ранее здесь обитал пёс-иголовец. Мысль о том, каким образом удаётся дышать и насколько хватит воздуха, профессор подавил. Учитывая все чудеса, случившиеся за последние сутки, он бы не удивился, если бы даже смог зачерпнуть полную ложку гранита. Вдруг этим веществом можно не только дышать, но и есть его. Страх прокатился по жилам колючим электрическим разрядом. Чтобы не дрожали руки, пришлось крепко сжать кулаки. Успокаивал о ч е н ь м а л е н ь к и й но все же существенный факт. Полковник не пытался его убить, а нанес небольшую рану, чтобы потекла кровь. Очень хотелось убраться куда подальше из этого места. Впрочем, вылезать обратно в руки п а в л у г и н а д е в и ч у Антон не спешил. Ити д вглубь этого камня, тем более, не было желания. Кто знает, вдруг там затаились пёсик и головцы. Лучшим решением показалось не двигаться с места. Вряд ли произойдет что-то более страшное, чем оказаться замурованным в камне. Антон вытянул руку вперед и прикоснулся к тонкой пленочке, разделявшей туннель. и нынешнее убежище ученого. Палец свободно прошел сквозь нее, кожу охладил холодный подземный воздух. Значит, у х есть возможность выбраться. Металл рельса на ощупь напоминал чугун, такой же ш е р ш а в ы й Он был единственным материальным предметом во в н у т р е н н о с т я х горы. Антон старался не думать о том, что случилось бы, п р о л е т он мимо этой дорожки. О возрасте железяки Антон даже не взялся бы судить. но профессорская интуиция подсказывала, что рельс не моложе камня с надписью, следовательно, ему не меньше пяти-шести тысяч л е т и й Полковник тем временем бесновался снаружи, сорвал с горла кустарную повязку из одноразовых салфеток, скрылась нанесенная пёсеголовцем рана. Силовик приложил руку, но не для того, чтобы прижать разрезы, зачерпнув полную п р и г о р ш н ю к р о в и прижал ладонь к поверхности камня. Мир сколыхнулся перед глазами Антона. Аркудов отчетливо увидел, как прикоснувшись к граниту кровь начинает пениться. Вне себя он начал отползать. п с и г о л о о в ц ы уж лучше к ним, чем столкнуться лицом к лицу с придурком, создающим с помощью крови какую-то магию. Через два или около того метра исчезло ощущение вязкости. Антон оказался в маленькой овальной комнатке. Здесь было на удивление светло. Хотя ученый не заметил ни одного светильника или окна, стены испускали мягкий зеленоватый свет. На потолке у дальней стены каморки б е ш м н о кружились лопасти маленького вентилятора. Прямо под ним стояла маленькая плитка, подключенная к нескольким газовым баллонам. По соседству длинные полки, уставленные всевозможными консервами и разноцветными пакетами. Напротив Антон с удивлением обнаружил отменный диван-раскладушку, два кресла и журнальный столик. Еще здесь имелись полка с книгами, прикрытый тяжелой железной крышкой унитаз, небольшой умывальник и водопроводный кран, зеркальце и прочие милые вещи, необходимые человеку для поддержания гигиены. Вот какое т о убежище! воскликнул Аркудов, облегченно вздыхая. Неплохо, папа здесь устроился. Интересно, пробормотал с удивлением, откуда здесь берется электричество? п и с и г о л о в ц а м и тут не пахло, а комнатка выглядела такой уютной и надежной, что не было сомнений: здесь можно пережить даже ядерную зиму, хватило бы запасов. Теперь Антон понимал, зачем покойный археолог указал ему на это место. Оставалось понять, какая угроза заставила старшего а р к у д о в а построить столь экзотическое убежище. а потом еще и вернутся ь с т а г о света, чтобы предупредить о нем сына. Ученый поднялся с рельса, обнаружив, что в комнате тот расширился и превратился в рифленый металлический настил. Сел на диван и повернулся к стене, из которой только что выпал. Оказалось, что он без труда прошел как сквозь камень, так и сквозь картину в алюминиевой рамке. Впрочем, стена и рисунок, изображающий парусник в бурном море, были не совсем материальными. За ними проглядывался туннель и замер ш и в н е м полковник. Надеюсь, он сюда не войдет, вздохнул Антон. От прижатых к стене пальцев Павла Геннадьевича вверх потекли темно-бурые дымки. Спустя какой-то миг они сменили цвет на ярко-фиолетовый и всосались камень. Комнатку мимо лица шарашенного профессора проплыла тоненькая ленточка, превратившаяся в странную субстанцию крови, завелась спираль. И стремительно нырнула, растворившись на поверхности журнального столика. Оказалось, что рядом с коленями ученого находится не мебель, как он с п е р в а подумал, а каменный алтарь с выпуклым вершком. Там в камне искрылась кровь полковника. Это было слишком. Антон прижался к спинке дивана, думая, что еще несколько подобных фокусов его организм не выдержит. Не п р и с т а л о еще обделаться со страху. Впрочем, была и приятная новость. Странный ритуал Павла Геннадьевича окончился, но не более того. Дверь не пожелала впускать полковника. Видя, что ничего не получилось, полковник успокоился, положив пистолет себе на колени, он уселся рядом со стеной, лицом напротив. Сиди, сиди, идиот, сказал ему Антон с дивана, не надеясь быть услышанным. Лично я никуда не собираюсь отсюда уходить, пока все не узнаю. На здоровье, если хочешь, торчи себе. Голос полковника прозвучал так неожиданно, что Аркудов содрогнулся. У меня еще есть немного времени, потерплю. Ты оттуда сам вылезешь, когда пожрать приспичит. Вы меня слышите? Наконец сумело справиться учёный. Чудеса д а и т о л ь к о Уж извини за порезанную ногу, говоря, Павел Геннадьевич смотрел п о в е р х головы Антона. Сам ты бы вряд ли согласился себе вредить, а без крови в данном случае не удалось бы изменить физические характеристики камня. д Не вник, нашел? Нет. Словно боясь, что полковник сможет войти и отобрать блокнот, Антон прижал руки к животу. Впрочем, теперь он чувствовал себя в безопасности. о т ц о в с к и е слова подтвердились. Следовательно, он находится в убежище покойного Аркудова. Странном и фантастическом, но в убежище. Больше ничего плохого уже не случится. Ищи тогда, кивнул полковник. Хрена вам, пробормотал Антон. До тех пор, пока не объясните, почему морочите мне голову. Ведь в ы л с е л ж е т е и про мировое правительство, и про этих ваших правителей, и... Я тебе не вру, вздохнул Павел г е н н а д ь е в и ч слабо улыбнулся. Просто кое чего не договариваю. Тогда считайте, что я не дохожу дневник, хмыкнул Антон. Пока не узнай обо всем, что сейчас творится, об отцовских записях можете забыть. Полковник нахмурился. Ладно, ответил он спустя какое-то время. Пожалуй, теперь тебе можно рассказать. Весь внимание. Мы с твоим отцом работали на организацию, цель которой уничтожение правителей. Это уже не новость. Я догадался и сам, заметил Антон. Если сопоставить ваши р о с к а з н и с вашими действиями... то получится, что вы до сих пор работаете на КГБ и сражаетесь со всемирным капитализмом, отсюда ваше утверждение о мировом правительстве. Не попал, ухмыльнулся полковник. Ты же столкнулся с необъяснимым и даже сидишь в одной из невозможных вероятностей. Попробуй предположить, что есть понятие выше, чем государственные спецслужбы, всемирный капитализм и прочие неприятности цивилизации.